Гиршфельд, как пораженный ударом молнии, упал на асфальтовый полтеррасы. Александра Яковлевна медленно прошла в комнату и позвонила. «Господину Гиршфельду дурно!» — сказала она, явившемуся на звонок лакею. Тот бросился на террасу. Она прошла к себе наверх. Глава 9 Первая петля. Николай Леопольдович очнулся в бывшем кабинете Александра Павловича на той самой оттаманке, на которой умер старый князь. На его голове лежали холодные компрессы. Кругом суетилась сбежавшаяся прислуга. Помутившимся полубессознательным взглядом обвел он окружающую его обстановку и вдруг стремительно вскочил с дивана. Он припомнил все, и прошлое, и настоящее, Схватившись за голову еще мокрую от упавшего при его быстром движении компресса, он зашагал по кабинету. Прислуга в недоумении столпилась в дверях. «Мне лучше уйдите, я позову, когда надо», — отрывисто сказал он, заметив, наконец, посторонних. Все вышли, оставив его одного, и плотно притворили двери. Он остановился среди кабинета, продолжая внимательно оглядывать его. В нем почти ничего не изменилось за истекшие восемь лет. Все вещи стояли, висели и лежали на прежних местах. Только на письменном столе с этажерками не было ни пузырьков, ни бумаг, а лишь в образцовом порядке были расставлены письменные принадлежности. Живо представился Николаю Леопольдовичу момент его первого приезда в шестого в качестве учителя молодого князя Владимира и встреча с спокойным мужем, ныне тоже покойной Зинаиды Павловны, так быстро и неожиданно ставшей в Москве его любовницей. Тогда он, Гиршфельд, был юноша, только что намеревавшийся вступить на адвокатское поприще, полной силы надежд, стремился он к одной жизненной цели — богатству, и и достиг ее. Но как перед ним пронеслись картины постепенного достижения этой цели он припомнил в мельчайших подробностях свою двойную игру с спокойной княгиней и ее племянницей княжной маргаритой дмитриевной шестовой игру доведшую последнюю до преступлений первую жертву которых был князь александр павлович шестов на этой самой отатаманке подумал он Видел я его 8 лет тому назад мертвым, отравленным по моему наущению княжной. Это было началом моей преступной деятельности, за которую она так недавно расплатилась двенадцатилетней каторгой. Бедная Лида, хрупкое нежное создание. И ты была раздавлена колесницей современных искателей золотого руна. Он припомнил симпатичный образ сестры, книжной Маргариты Лидии, припомнил лежащую ее в гробу с неземной улыбкой спокойствия на устах, того спокойствия, которое было отнято у нее в последние дни ее жизни, отнято припосредствии гнусной интриги. Он был страшен под гнетом воспоминаний, глубокие морщины избороздили его лоб, станвшиеся глаза готовы были выскочить из орбит крупные капли пота выступив на висках медленно текли по щекам он все продолжал стоять как вкопанный искаженное предсмертной агонии лицо княгиезиной депалны восстало в его воображении он припомнил по рассказу книжной маргариты подробности ее отравления в гостинице грандотель в т. Волосы у него поднялись дыбом, он задрожал. Вот и камера Тессской тюрьмы, княжна Маргарита в арестантском платье, с глазами, пылающими гневом, с выражением презрения и непримиримой ненависти на лице. «Вон, подлец!» — прозвучали в его ушах последние слова княжны арестантки. Он захохотал, то был Адский хохот безграничной злобы, хохот безграничного отчаяния. Чего достиг он? Положение? Богатство? Да. Но разве все это не здание, построенное на песке? Одно дуновение ветерка, и все, все разрушено. ни Ничего не останется и камня на камне. Позор, позор. Позор. Он снова заходил по комнате, и, наконец, скорее упал, нежели сел в кресло, закрыв лицо руками. Несчастный он думал, что с окончанием суда над княжной прекратятся его мучения, что вердикт присяжных над его сообщницей спасет его от возмездия, оградит его от прошлого непроницаемой стеной, что если он сам и не забудет его, то никто не осмелится ему о нем напомнить что все концы его преступлений похоронены в могиле княгини и так немом, как могила сердце каторжницы княжны. А между тем она, эта девушка, почти горничная, с ужасом вспомнил он последнюю сцену с Александриной, бросила ему в лицо слова, доказывающие, что она знает многое что одно ее показание об этом многом может погубить его. Что делать? Как быть? Он бессильно опустил голову. Устранить мелькнуло в его голове. Но как? Через кого? Он сам не в состоянии совершить преступление. Он может лишь составить планы вдохновить других близких. А где они? Единственная его верная исполнительница — в тюрьме, осуждена на каторгу, да и та отшатнулась от него. «Вон, подлец!» — снова припомнились ему роковые слова и снова заставили его задрожать. Он, кроме того, любит ее, эту неожиданную мстительницу, одним словом повергнувшую его к своим ногам, любит так, как только может он, Гиршфельд, любить женщину, соблазнительную по внешности и вдруг ставшую для него недосягаемой. Эта недосягаемость сразу превратила в нем желание обладать ею в дикую, безумную, нечеловеческую страсть. Он ясно сознавал невозможность заглушить в себе это роковое чувство. «Она должна быть моей», — страстно прошептал он, поднимая голову, но вдруг остановился, как бы испугавшись этой мысли. «Нет». «Никогда», — ответил он сам себе. «Да и чего ей? Из-за денег? Она и так будет брать их у меня сколько захочет. Из-за меня лично. Она, видимо, достаточно знает меня, чтобы не выдаться в обман». Он припомнил ее иронический хохот при слове «люблю». «Жениться?» Он сейчас же бросил эту мысль. Брак с бывшей камеристкой княгини, после все-таки оставшейся загадочной смерти последней, может бросить на него сильную тень, возбудить толки, навести на мысли, на подозрения. Нет, нет, не надо ей даже намекать на это, а то, кто знает, она может этого потребовать, а я... Я в ее власти, скрижаща зубами, подумал он и встал. Пусть так решил он. Я поделюсь с ней состоянием, окружу ее роскошью. Она увидит, почувствует ту страсть, которая клокочет к ней в моем сердце и, быть может, откликнется на нее. Говорят, страсть заразительна. Он нервно оттряхнул головой и выпрямился. «Хватит на обоих!» «Состояние молодого князя еще в моих руках», — думалось гиршельду «Войдите!» Уже почти спокойным голосом ответил он на почтительный стук в дверь кабинета. — Пожалуйста, кушать! — распахнул дверь, доложил лакей. Гиршфельд поправил перед зеркалом свой туалет и твердой походкой отправился в столовую. Александра Яковлевна приветливо протянула ему руку. — Как вы себя чувствуете? — С вами это и раньше случалось? — наивным тоном спросила она, лукаво улыбаясь. — Нет но ну, вы хоть кого заставите упасть к вашим ножкам?» С насильственной усмешкой ответил он и сел к столу. Разговор во время обеда в присутствии прислуги вертелся на пустяках. После обеда он попросил ее уделить ему несколько минут для серьезного разговора. «Пойдемте ко мне», — просто ответила она. Они вдвоем поднялись в будуар покойной княгини. В нем тоже не произошло никаких изменений, лишь обивка мебели и стен несколько поблекла. «Поговорим», — сказала Александра Яковлевна, опускаясь на шезлонг и указывая ему место на маленьком кресле около себя. Он сел, но начал не сразу, как бы обдумывая то, что ему предстояло передать ей, и стараясь не глядеть на нее. Она же спокойно и молча смотрела на него. Из нескольких брошенных мне в лицо на террасе слов, медленно, с трудом заговорил он, не подымая на нее глаз, я понял, что вам известно многое из того, что я считал окруженным непроницаемой тайной, известной лишь мне, да и еще одной, оставшийся в живых особе. «Томящийся теперь в стенах Тесской тюрьмы», пояснила она, отчеканивая каждое слово. Он еще ниже наклонил голову в знак согласия. «А потому я в вашей власти». Ну, «Мне хотелось бы узнать, если вы, конечно, пожелаете мне открыть это, каким образом вы могли проникнуть в эту тайну?» Он бросил на нее мимолетный взгляд. Княгиня за последнее время сделалась со мной откровеннее, мы были почти друзьями, и, кроме того, дверь ее будуара, задрапированная портьерой, не всегда была плотно притворена, понимаете? «Понимаю», глухо, — глухо ответил он, посылая в душе тысячу проклятий по адресу неосторожной покойницы, «но мои отношения...» «Книжне!» — с усилием продолжал он. «Я была наблюдательнее покойницы». Прервала она, взглянув на него своими смеющимися глазами. Он весь похолодел под этим взглядом, но вскоре оправился. И так повторяю, я и моя будущность в вашей власти. Надеюсь, однако, что вы не намерены меня погубить. В этом порука, поданная вами мне на террасе рука, Вы не ошиблись. мне нет дела до человеческого правосудия. Я сама изыскиваю средства совершить суд над другими за себя. И теперь я нашла эти средства. — Над кем? — прошептал он. — Это вас не касается. С этой стороны вы можете быть покойны. Я нуждаюсь в помощниках, а не в сообщниках. Молчу. «Но какую же роль вы предназначаете мне?» «Я сделаюсь вашей содержанкой». «Вы? Моей?» Он сделал движение к ней. «Без всяких с вашей стороны прав на эту содержанку. Вы их еще ничем не заслужили», — остановила она его повелительным жестом. Он остался на месте. «Но я заслужу». «Оставьте мне хоть надежду!» — прошептал он, схватив ее руку и прильнув к ней губами. «Довольно, господин Гиршфельд!» «Поговорим о деле!» — сухо отрезала она, отнимая руку. Он сделал над собой неимоверные усилия. «Приказывайте!» — скорее прохрипел, нежели сказал он. Деловым тоном объяснила она ему, что желает переехать на жительство в Москву, куда он должен отправиться раньше, и приготовить для нее помещение со всей обстановкой, прислугой и экипажами. «Надеюсь, что я останусь довольна», — заметила она. «Я сделаю все возможное, даже невозможное, лишь бы приблизиться хоть немного к осуществлению моих надежд». «Посмотрим», — с улыбкой ответила она. «Увидите, я создам для вас маленький рай. Телеграфируйте мне сюда, когда этот рай будет готов». Я надеюсь, что это случится скоро. Здесь я, признаться, порядком соскучилась. А теперь я вас более не задерживаю. Александра Яковлевна встала. Он простился с ней и с опущенной головой вышел из будуара. Через два дня, приняв от Митрофана Сакердоновича отчеты по имению и денежные суммы и передав из них тысячу рублей Александре Яковлевне, Николай Леопольдович выехал из шестого в качестве покорного строителя судьбы Александры Яковлевны Гариновой. Глава десятая. Репортер. Всеведущий вездесущий московский репортер, главный сотрудник и фельдетонист некой московской газетки, выписываемый, как уверяли злые языки, исключительно русскими просвирнями Николай Ильич Петухов только что вернулся домой после трудового дня. Бережно сняв свою единственную пару, он облачился в сильно засаленный, когда-то серый, а теперь ставший неопределенного цвета драповый халат, протертый насквозь в том месте, которое красноречиво показывало, что почтенный литератор усердно высиживает свои произведения – Затем вышел из своего маленького кабинета в приемную, служившую из столовой, где семейство ожидало его за чайным столом. Это семейство состояло из жены Николая Ильича Матрионы Семенны, худенькой болезненной женщины со страдальческим выражением лица. Сестры ее Марьи Семенны, старой девы, заведовавшей незатейливым хозяйством, петуховых сына и дочери. Сыну его, Вадиму, шел семнадцатый год. Он покончил с гимназическую премудростью на третьем классе, и никакие дисциплинарные меры не пробудили в нем дальнейшего стремления к наукам. Лавры отца не давали ему спать, и он слонялся по Москве в погоне за происшествиями, составляя их заметки и отдавая их через отца в редакцию. Николай Ильич, зная по собственному опыту, что для литератора, как он именовал себя, не только не нужна наука, но даже и грамота, хотя и неохотно, скрипя сердцем, так как мечтал видеть сына в студентах, которым он с юности своей питал горячей симпатией, согласился пустить юношу по литературной части. «Кровь, батюшка, ничего не поделаешь», — объяснял он знакомым неудачную карьеру сына, — «весь у меня». «Против крови, как против рода, нечего, брати!» Николай Ильич был искренне убежден, что литераторство у него в крови. Девенадцатилетняя дочка Петухова Марфушка была прихорошенькой девочкой и успешно училась в гимназии. Литературная кровь, видимо, в ней не говорила. Жил Николай Ильич... В одном из переулков, прилегающих к Причистенке, занимая в двухэтажном деревянном доме небольшую квартирку в пять комнат, как эти коморочки с дощатыми перегородками, иногда не доходящими даже до потолка, громко называл домохозяин. В семье Петухов был неразговорчив и даже появлялся только по вечерам. Обедал в трактирах, содержатели которых считали за честь покормить его обедом, не заикаясь о плате, зная за собою грешки по кухне и по другим отраслям деятельности. Молча взял Николай Ильич из рук своей свояченицы стакан чая, налил себе на блюдечко и, держа его пятью пальцами по-купечески, аппетитно стал прихлебывать, изредка отправляя в рот мелко наколотые кусочки сахару, стоявшего перед ним в глиняной вазочке. «Тебя там Никита на кухне часа с два дожидается?» — тихим грудным голосом нарушила молчание Матрена семёновна «Никита, зови его сюда, до да водочки нам с закусочкой, какой есть», — ответил Петухов. Никита был один из многочисленных приятелей Николая Ильича, крестьянин Тесской губернии, завзятый рыболов. Надо заметить, что Петухов уже десятки лет со страстью предавался ужению рыбы. Ему были известны не только все рыболовы-крестьяне подмосковных деревень, но круг его знакомств с ними расширялся вплоть до Поволжья, и он по временам летом пропадал из Москвы по неделям, корреспондируя из посещаемых им городов и деревень, и, предаваясь своей страсти кудочки Обильная рыба и река, на которой стоит губернский город т конечно, не ускользнула от его внимания, как не ускользнула и славящее со своими карасями озеро, на берегу которого раскинулся ближайший в т мужской монастырь. Никита, полный кличкой Никита Лаврентьев по прозвищу Йорш, Был крестьянин деревни, расположенной на другом берегу этого озера. Прозвище Ерша он получил вследствие всегда всклокоченной фигуры, страсти к рыбной ловле и вспыльчивого характера. Услыхав приказание мужа, Матрена Семеновна тотчас встала и вышла из комнаты. За нею разбрелись по углам и остальные домочадцы, окончившие чаепитие. Петухов поближе пересел к самовару. «Николаю Ильичу чай да сахар!» Раздалось приветствие. и В дверях с поклоном показалась неуклюжая фигура Никиты. «Другу садись, чайком побалуешься!» Никита уселся. «Признаться касательно чая было и дело. дай ничего, пополоскаюсь чай на чай, не палка на палку. Как можешь? Все ли добром?» — сказал Никита, принимая из руки Николая Ильича стакан чая. «Благодарствуй. Каким тебя ветром в белокаменную занесло, и давно ли? Вечером приехал, а завтра во своясе. Нашему рыболовному генералу снасть привозил. Летом разов 5 наезжал, у меня охранил. Ну, а теперь везти, Октябрь на дворе отписал привезти». В это время Марья Семеновна внесла на подносе графин с водкой и две рюмки, холодную вареную говядину, нарезанную мелкими кусочками на одной тарелке, черный хлеб на другой, и все это поставила на стол перед собеседниками. — Ну, как ловля нынешним летом? — спросил Николай Ильич, наполнив рюмки и чокаясь с Никитой. — Оба выпили. — Ничего бог не вневить! — ловили изрядно, — отвечал Никита, дожевывая закуску. Не привелось мне побывать в наших местах. ли разве не был, подозрительно посмотрев на него, спросил Никита. Нет, а что? Погрешил я, значит, летом на тебя. Аль двойник привиделся. Двойник, не двойник, а только был это... Как бы тебе не соврать, в апреле. идут от я утречком от обедни, глядь из рощи, что озеро... «Барин, выходит, твой благоприятель. Кто такой?» «Да вот прошлым летом ты с ним приезжал. Еще у него удочку карася тащил «Николай Леопольдович? Он и есть Николай, а по отчеству язык сломаешь». Петухов при этом неожиданном известии навострил уши. «Ну и что же?» «Говорил ты с ним?» «Какой? Я ему закричал, барин!» А он куда тебя оглянулся, и ну, улепетывать. Не ошибся. Не слепой. Я и погрешил на тебя. И Николай, думаю, Ильич здесь поблизости, да может, чем обиделся Нет, моих ворот-поворот. Нет, чем из изобидеться, я тобой доволен, заметил тот, снова наполняя рюмки. Я не был. Теперь верю, говорю, погрешил. Да когда же это было? Говорю, в апреле». Тут скорости еще, да почитай, тот же день в городе, в гостинице, племянница тетку отравила. Княжна какая-то, сказывали. Шестого? Кажись так. Она баяли в монастыре за обедней. В тот день была. А, -а, а Только мог сказать пораженный этой новостью Николай Ильич. Беседа затем пошла своим чередом. Слышались только рыболовные термины, шли рассказы об удачном и неудачном уженье. Графинчик был кончен и Николай Ильич, оставив своего гостя ночевать на кухне, удалился в свой кабинет. Несмотря на усталость от проведенного в беготне по городу дня и на выпитую в изрядном количестве водку, Петухов не мог заснуть. Сообщение Никиты Лаврентьева о встрече им Гиршфельда у монастырской рощи Блисте после обедни в день обнаружения преступления княжны Маргариты VI положительно жгло ему мозг. Он репортерским читьем догадывался, что в этом обстоятельстве есть нечто очень важное. Сбросив халаты и юркнув под ватное, сшитое из ситцевых лоскутков одеяло, Он потушил свечку и начал соображать. Он внимательно следил за газетными известиями о деле книжной Маргариты, так как знал отношение к ней своего благоприятеля Николая Леопольдовича, для которого обделывал разные делишки среди купечества, и чуял его косвенное участие в этом деле, но ухватиться за малейшее доказательство не мог. «Чисто сделано». Не раз со злобным восторгом повторял он, внимательно читая корреспонденции из Т. «Иголочки не подточить». И теперь совершенно случайно являлось доказательство. Обедня в монастырской церкви в день совершения преступления Николай Ильич знал это из печатного обвинительного акта. Но из того же обвинительного акта, а именно из приведенного в нем показания Гиршфельда, Он помнил, что последний, по его собственным словам, был задержан делами в Москве и прибыл в Т только с вечерним поездом, когда уже княжна созналась и была арестована. Несомненно, что он лгал в этом показании, а виделся с княжной утром около монастыря, но счел необходимым скрыть это свидание, что исполнил очень искусно, поручив кому-нибудь отправить из Москвы в Т княгине Зинаиде Павловне телеграмму, полученную утром в гостинице «Гранд-Отель» уже после своего отъезда из Белокаменной. Значит, он знал, что совершится преступление, и был, следовательно, его соучастником. и нового вывода сделать было нельзя. Показания Никиты Ерша вместе с показаниями его, Петухова, об отношении Гиршфельда с осужденной, молчаливой княжной, может не только запутать Николая Леопольдовича в неприятное для него дело, но даже привести его на скамью подсудимых и, смотря по ведению следствия, совершенно погубить. Внимательно, как уже мы сказали, следя за известиями о деле об отравлении княгини Шестовой, ее племянницей, Николай Ильич преследовал одну мысль – найти в нем хотя бы малейший намек на участие Гишфельда и, опираясь на знание его отношений к подсудимой, сорвать с последнего денежный куш и начать на него издание собственной газеты, что было уже несколько лет заветную мечтой у Петухова. Увы, такого намека в деле он, как мы видели, до беседы с Никитой не находил. Теперь другое дело... «Приготовьтесь, господин Гиршфельд, раскошелец!» Радостно несколько раз повторил он, обдумав всесторонне важность принесенного Никиты известия, и заснул сном счастливого человека, твердо верующего в свою звезду. Всю ночь снился ему, мило его сердцу, газетный лист, под которым красовалась подпись «Редактор-издатель н и Петухов». Глава 11. Второй свидетель. На другой день в девять часов утра Николай Ильич подходил своей плавной походкой к роскошному небольшому домику-особняку изящной архитектуры с лепными художественными украшениями по фасаду и зеркальными окнами в одно стекло и шикарным подъездом. Дом этот находился на одной из улиц, выходящих на Арбатскую площадь, и принадлежал присяжному поверенному Николаю Леопольдовичу Гиршфельду. Смело нажал Петухов пуговку электрического звонка, и по лицу его разлилась даже довольная улыбка от этой смелости. «Знай наших», — как бы говорила вся его непрезентабельная внешность, — «дома, — спросил он отворившего ему лакея. «Еще почиваются. Я подожду. Очень нужное дело». Лакей, знавший Николая Ильича, впустил его. Вскоре Николай Леопольдович проснулся и, узнав, что его дожидается петухов по важному делу, приказал позвать его в спальню. «Что скажешь?» — встретил он его, протягивая руку из-под одеяла. «Садись». Петухов, пожав руку Гиршфельду, пододвинул стул к кровати и сел. Необычайная резвость Николая Ильича не ускользнула от внимания Николая Леопольдовича. Что с ним? Вид у него совсем торжествующей свиньи. Что-нибудь и тут неладно промелькнуло у него в уме. — Что за вздоры! Откуда у меня явилась такая подозрительность? — остановил он сам себя. — Дельцы есть. «Личное», — так сказать, — почти шепотом начал между тем Петухов. «Личное?» — да, личное заветное, можно сказать. «Давно я эту мечту лелею». «Насчет редакторства?» — усмехнулся Гиршфельд, зная давно стремление к нему Петухова. именно вздохнул тот. «Зачем же дело стало? Если нужно похлопотать о разрешении, у меня есть рука, устрою. Не одно с это В этом-то я знаю, памятуя мою вам службу, вы не откажете. Хотелось бы газетку без предварительной цензуры сварганить, отголоском Москвы сделать, серой Москвы массы, а то сами знаете, какие у нас теперь газеты, мелкие прессы. Одна вопросами о духовенстве все москомину набила, другая приставодержательством беглых профессоров занимается и в большую играет. А третий смех и грех — совсем либеральная шипучка. Благо, ее редактор заведения шипучих вот имеет. Об остальных и говорить нечего. Все можно забить. И дело сделать ахтительное. Николай Ильич даже захлебнулся от восторга. Николай Леопольдович улыбнулся, подозрения его рассеялись. Так чего же недостает, чтобы сделать это охтительное дело? Денег. И много на это надо. 2025 да на первое время, 5.000 залогу за издание без предварительной цензуры. Ну да на первоначальные расходы: типография, бумага, сотрудникам, публикации. А у тебя много денег, остановил этот перечень переченьгиршит. Какие у меня деньги? С хлеба на квас перебиваюсь. Так чего же ты без толку толкуешь, а я слушаю? — Да думал Николай Леопольдович, что вы... — Дам тебе двадцать тысяч? — Даже привскочил он на локоть. — Думал, что дадите. — И теперь думаю. — Невозмутимо продолжал Петухов. На его губах мелькнула плотоядная улыбка. Николай Леопольдович не заметил ее. — Да если бы это было и на самом деле выгодное дело, в чем я сильно сомневаюсь, то откуда я их возьму? В делах теперь застой. Денег мне самому не хватает. С домом этим тут еще связался. Уйму денег съел. Сам еле перебиваюсь. Петухов смотрел на него и недоверчиво улыбался. Ты чего зубы-то скалишь? Рассердился Гишфель. Обокрал я что ли кого? Что деньгам счета не знаю. С чего-нибудь он да пристал. Что-нибудь тут да неладно мелькало в его уме и еще более раздражало его. Зачем обокрасть? — спокойно отвечал Николай Ильич. — Умные люди не крадут. — Дураки крадут, Николай Леопольдович. Крадут и попадаются. А умные люди не попадаются. Значит, не крадут. Он с выразительной наглостью взглянул на него. Николай Леопольдович молчал, до крови закусив нижнюю губу, Подозрение, что Петухов затевает против него что-то недоброе, разрасталось в его душе. С тех пор, как он попал в первую петлю им самим сплетенных тенет и был всецело в руках Александры Яковлевны Гариновой, он с какой-то болезненной боязливостью стал относиться ко всем, кто знал его близко при жизни Зинаиды Павловны. — Так не дадите, — начал Николай Ильич после некоторой паузы. «Конечно, не дам!» — крикнул хриплым голосом Гиршфельд. «И по очень простой причине. У меня нет!» — добавил он тише и мягче. «Но нет и суда нет!» — с прежней скверной улыбкой развел руками Петухов. Оба собеседника замолчали. «Совсем изума вон!» — прервал молчание Петухов. «Вам поклон есть от Никиты Ерша». «От кого?» «Позабыли разве?» «В прошлом году из Т мы с вами на Монастырское озеро ловить рыбу ездили. В деревне останавливались у рыбака. С ним и охотились». «А, помню», — слабым голосом ответил Николай Леопольдович. Вся кровь бросилась ему в голову при одном упоминании Петуховым «Т». «Обиделся на вас он очень». «Тогда?» «За что?» «Нет, не тогда». «Нынешним годом он вас, в апреле, идя от обедни, у монастырской рощи встретил, окликнул даже вас. А вы от него, как он говорит, точно от чумы убежали». Николай Ильич остановился, пытливо смотря на Гиршфельда. Последний мгновенно побледнел. Он вспомнил, что какой-то мужик на самом деле окликнул его два раза, когда он выходил из рощи после свидания с княжной Маргаритой. Это было в тот самый день, когда княгиню Зинаиду Павловну, царство ей небесное, неистово перекрестился Петухов, нашли отравленной, а княжна Маргарита Дмитриевна, по словам обвинительного акта, была у обедни в монастырской церкви. — Вас, кажется, в этот день в Те не было? Гиршфельд не отвечал. Он был уничтожен этим странным совпадением обстоятельств. По-прежнему полулежал он на кровати, приподнявшись на локте. Я вводил вокруг себя испуганно безумным взглядом, как бы стараясь найти точку опоры над зияющую под ним пропастью. Николай Ильич хорошо видел состояние своего благодетеля, но ни один мускул не дрогнул на его лице, и он по-прежнему медленно продолжал. Я и сам был и усомнился. Да Никит под присягу идет, что хорошо узнал вас. Тут я и подумал, что если бы... Об этой вашей таинственной прогулке сведал теский прокурорский надзор. Дело-то молчаливое, княжный, пожалуй, повернулось бы иначе, — Петухов захихикал. Идите, подождите меня в кабинете, я сейчас выйду. Задыхающимся хриплым голосом только мог произнести Николай Леопольдович, быстро приподнявшись на кровати и указывая Николаю Ильичу на дверь. «Подожди, ом, а чего не подождать?» Самодовольно ухмыльнулся тот и выскользнул из спальни своей бархатной походкой. Не успел он выйти, как Гиршфельд упал в подушки и зарыдал. Это были слезы злобы и ожесточения. «Поддел! Поддел! Подлец!» Скрижища зубами, повторял он, несколько успокоившись и обмывая заплаканное лицо у роскошного мраморного умывальника. «Надо заткнуть этому псу глотку просимым им куском», — решил он, надевая халат. Тем временем Николай Ильич сидел в обширном, шикарно убранном кабинете Николая Леопольдовича, нежась в спокойном кресле и предаваясь мечтам. 25 пять Тысяч он считал в своем кармане, не прикидывал в уме расчеты по изданию, способы быстрого успеха и будущие барыши. Он уже воображал себя в недалеком будущем капиталистом и, небрежно потягиваясь в кресле, как бы заранее приучал себя к окружающей его роскоши. Появившийся в дверях кабинета, наружно совершенно спокойный Николай Леопольдович заставил его по привычке вскочить с кресла. «Садитесь», — жестом указал ему Гиршфельд на покинутое им кресло, и сам сел к письменному столу. Петухов опустился в кресло и молчал. «Вы говорили», — начал Николай Леопольдович, — «что для издания газеты вам нужно 25 тысяч рублей». Голос его слегка дрогнул. «Да никак не меньше», — отвечал Николай Ильич, и лицо его засветилось радостной улыбкой. «В каких бумагах желаете вы получить эту сумму?» предпочтительнее в кредитных билетах или сериях. Завтра в этот же час вы получите ее полностью. Здесь. Николай Ильич просиял совершенно. «Благодарю вас», — начал бы он, но вовремя спохватился. «Никаких благодарностей», — перебил его Гиршфельд. «Я плачу вам за молчание и надеюсь, что после этого у вас не появится мысль доводить обо мне какие-либо сведения до прокурорского надзора». «Все, конечно, не явятся», — заспешил Петухов. «Поверьте, что все узнанные мной за последнее время, как известно мне ваши отношение к Нижне Шестовой, будут отныне тайной, схороненной во мне, как в могиле». «Я принужден вам верить». «Итак, до завтра». Николай Леопольдович встал и протянул Петухову руку. Тот крепко пожал ее. «Будьте покойны, могила», — повторил он. «Кстати», — заметил Гиршфельд, когда Николай Ильич уже был у двери, — «Новая газета при нужде не откажется, конечно, служить моим интересам, без всякого сомнения. Я никогда не отказывался и не отказываюсь служить вам», — ответил тот, исчез за дверью. «Молодец, Николка». Важнецкое дельце обделал, похвалил он сам себя, выйдя из подъезда дома Гиршвельда и вздохнул в себя полной грудью свежий сентябрьский воздух. На другой день он получил обещанные деньги. Глава 12. Московский цензор Морм. Прошло несколько месяцев. Николай Ильич Петухов был утвержден редактором-издателем ежедневной газеты без предварительной цензуры. Ему не пришлось даже просить о разрешении в Москве новой газеты. Он просто купил одну прекратившуюся за неимением подписчиков газетку, не потерявшую еще право издания. Владелец этой газетки был мелкий аферистик, которых столичная жизнь плодит, как грибы в дождливое лето, пускавшийся, конечно, без денег на фуфу -фу, во всевозможные предприятия, отделание цинковых кастрюль, до да издания газет включительно, и прогоравший во всем так же быстро, как и изобретенные им кастрюли. Хлопоты, по утверждению Петухова, редактором, не обошлись без помощи Николая Леопольдовича Гиршфельда, которого Николай Ильич, несмотря на еще не остывшую, хотя уже значительно успокоившуюся злобу, успел сильно заинтересовать в этом деле. Первый видел, что второй совершенно переродился и с такой несокрушимой энергией принялся за дело, что Гиршпельд перестал даже сожалеть об отданных деньгах. От успеха этого дела зависела, кроме того, большая или меньшая вероятность, что... Петухов снова не обратится к нему за субсидией, чего чрезвычайно боялся Николай Леопольдович, тративший без того безумные деньги на Александру Яковлевну. «У всякого кошеля есть дно», — со страхом повторял он сам себе. Еще за месяц до выхода первого номера «Новой газеты» на нее подписалось почти все московское серое купечество, среди которого вращался Николай Ильич сумевший искусно рекламировать свое нарождающееся детище и сучать на него подписные билетики купцы кроме того надеялись что живоглот под этим прозвищем был известен среди них николай ильич пощадит в своей газете подписчиков в чем впрочем жестоко ошиблись и несмотря на то что увидали свою ошибку с первых ее номеров на расхват читали ее не давая зарокой на будущее время вносить за нее деньги их подкупало скандальное направление все московские сплетни находили место на ее страницах каждый лавочник пропечатанный в ней вчера с жадностью развертывал ее завтра надеясь встретить пропечатанным своего соседа кума приятеля Все это сделало то, что число подписчиков по выходе первых номеров стало увеличиваться прогрессивно. Розничная продажа тоже шла на славу. Николай Ильич, пропуская мимо ушей возгласы негодования, подчас довольно справедливого по адресу их нового собрата на страницах других московских периодических изданий, торжествовал. «Брань на вороту не виснет», утешал он себя русской пословицей. «Брань «Та же реклама!» — изрекал ему в утешение Николай Леопольдович, деятельность которого, как выдающегося адвоката, чуть ли не ежедневно восхвалялась на разные лады на страницах новой газеты. «Я их, этих ругателей, этих проповедников принципов, этих оградителей неприкосновенности семейного очага, всех куплю!» заговорил уже через полгода после выхода газеты «Петухов» и не ошибся. Те, которые, казалось, собственной кровью писали против его газеты ожесточенные статьи, стали ее постоянными сотрудниками. Щедро и аккуратно уплачиваемый гонорар произвел эту метаморфозу. Выдача авансов сломила самых непреклонных. Репортерская часть в газете, благодаря знакомству Николая Ильича со всей московской полицией, была доведена до совершенства. С властями вообще, а с московскими в особенности, консервативный по инстинкту Петухов был в идеальном ладу. Московские либералы, существуют и такие, говорили даже о нем, перефразируя стих Пушкина. Старик Катков его заметил и в гроб сходя благословил. Спустя месяц-два по выходу в свет новой газеты Николай Ильич был вызван для объяснений по поводу помещенной ней заметки к одному власть, имущему московскому сановнику. С душевным трепетом прибыл он, трусливый по природе, в назначенный час в дом особый. Продрожав несколько времени в приемной, он был приглашен в кабинет. Сановник принял его стоя в присутствии чиновника. «Вы — редактор новой газеты?» «Точно так-с». «Не губите вашество», — скороговоркой произнес Николай Ильич со слезами на глазах, и не успел сановник опомниться, как Петухов схватил его руку и запечатлел на ней поцелуй, обливая ее слезами. Это происшествие так поразило старика-сановника, что он усадил Николая Ильича в кресло, приказал принести воды, просил успокоиться и отпустил обласканным, обещав всевозможное покровительство его изданию». Московские титы-титычи и купеческие соврасы без узды, как огня боялись Петуховской газеты, страшась быть в ней ежедневно пропечатанными за их безобразные ночные оргии по загородным ресторанам скандалы и мордобития. Сложились даже разделения скандалов на скандалы просто с полицейским протоколом и скандалы с протоколом и Петуховской газетой. Во избежание последних они несли обильные дани Николаю Ильичу, и он, таким образом, сделался для Москвы своеобразным «цензор мором», как древние римляне именовали «блюстителя нравов». Особенно рьяные охотники до сильных ощущений, избравшие себе всецело жизненным девизом «Нрава ему не препятствуй», платили контрибуции в форме ежемесячных взносов, сумма которых определялась как по состоянию плательщика, так и по степени развития его мускульной силы. Но и эти, обложенные регулярной податью, не всегда избегали заслуженной кары в форме пропечатания в новой газете за свои выдающиеся из ряда вон подвиги, если не озабочивались добыть каждый раз после грандиозного скандала амнистию от строгого редактора. Следующий случай, имевший место на второй год издания «Новой газеты», красноречиво доказывает это. Один из прожигавших наследственные тятенькины капиталы, юный купеческий Саврасик, устраивавший гомерические кутежи с битьем зеркал, посуды и неприглянувшихся физиономий в колоссальном количестве, покорно вносил ежемесячно редактору нового обличительного органа 150 рублей за молчание о своих пассажах. Новая газета долго оставляла его веселиться по-своему. Как вдруг в один прекрасный день на ее страницах была напечатана обширная заметка об одном из его подвигов. Фамилия героя была, впрочем, обозначена одними инициалами. Подвиг, навлекший на него такую беду, был следующий. У него была некая пассия, женщина замужняя. Вдруг муж ее, сильно мешавший любящим сердцам, Заболел какую-то простудную болезнью и отдал Богу душу. Жена опечалилась мало. Саврасик был в восторге и устроил за свой счет роскошные похороны, за которыми следовал обильный яствами и питиями поминальный обед в гостинице на Ваганьковом кладбище. На обеде присутствовали все прихлебатели Савраса. Напившись до зеленого змея последний потребовал шампанского, Затем вскочил на стол и начал плясать трепака. Посуда со звоном полетела со стола, прихлебатели плясали вокруг, духовенство поспешило удалиться, на его место явилась полиция. Скандал вышел грандиозный. О нем-то и пропечатали в новой газете. Прочитав утром роковую заметку, вносивший исправно свою ежемесячную дань совраз, Ошалел до того, что вчерашнего хмеля как не бывало, и он совершенно трезвый помчался для объяснения в редакцию, помещавшуюся в то время на набережной Москвы-реки. В трезвом виде надо заметить, был смирнее Ягненка. — Ты это... что же? Это не того? Неладно? — возрился на него Саврас. — Что такое? Что неладно? — недоумевающим тоном спросил Петухов. Деньги берешь, а мораль пущаешь. Это не модель. А, ты про это? Так ты, баранья голова, думал, что я тебе за 150 пятьдесят рублей на поминальных столах пресать дозволю? Шалишь? 3000 Или завтра же полную фамилию подробности помещу, слышишь? Крикнул Николай Ильич. Слышу. Робко произнес уничтоженный этим аргументом Саврас. Через полчаса требуемая сумма была доставлена. Так обделывались дела в редакции «Новой газеты». В домашней жизни Петухов не изменил своих привычек. Слегка подновив обстановку своей квартиры и сделав себе необходимое платье, он ни на копейку не увеличил своих расходов, терпеливо ожидая, когда средства позволят ему зажить на совсем широкую ногу. Его семья почти не чувствовала финансовые изменения в средствах ее главы. Она по-прежнему довольствовалась малым, и только сын Вадим перехватывал иногда у отца малую Талику и кутил с сотрудниками, чувствуя себя на седьмом небе в их литературном обществе. Глава 13 Казначей поневоле Николай Леопольдович сдержал слово и создал для Александры Яковлевны Гариновой на самом деле маленький рай. Уже более года жила она в Москве на средства Гиршфельда, широко, без счета пользуясь ими. Квартирка ее находилась в билетаже одного из двух громадных домов, построенных по петербургскому типу, тогда еще весьма немногих первопрестольной столицы, образующих целый переулок между Петровкой и Неглинным проездом, носящий название Петровских линий. Нижние этажи чуть ли не шестиэтажных громад были заняты роскошными магазинами, из огромных зеркальных окон которых лились по вечерам ослепительные потоки света. Мостовые тротуары в проезде между домами были сделаны из тогда только что входившего в моду асфальта, и кроме газовых фонарей в проезде поставлены были электрические фонари по системе Яблочкова. В этом появившемся лишь года за два до описываемого нами времени в центре старушки Москвы уголке Петербурга, господствовало день и ночь необычайное для белокаменной оживление благодаря открытому в тех же Петровских линиях фешенебельному татарскому ресторану, также по петербургскому образцу. Нечего и говорить, что дома эти были снабжены всеми удобствами, подъемными машинами, электрическими звонками, проведенными водою и газом, освещавшим десятки шикарных подъездов. Пять больших комнат, составлявших квартиру Александры Яковлевны, казались небольшими и уютными, так как величина их массой разнообразной мебели, тяжелых портретов, драпировок, картин в роскошных рамах, ламп и бра. Ее будуар и спальня были отделаны так же, как у покойной княгини Зинаиды Павловны в шестове, с той лишь разницей, что пунцовый цвет будуара Заменен был голубым. В зале, вставленной золоченой мебелью, стоял великолепный Деми рояль из грушевого дерева с бронзовыми, блестевшими как золото украшениями. Александра Яковлевна за последнее время стала заниматься музыкой. Ее далеко нельзя было назвать музыканшей. В доме Гаринах она училась музыке вместе с княжнами, умела играть легкие пьески и танцы, и, обладая, кроме того, музыкальным слухом, она искусно воспроизводила слышанные ею мелодии. В пении она обладала тоже не особенно выдающимися качествами. У нее был приятный, но очень маленький, и совершенно необработанный голосок, так что она часто прибегала к так называемому «говорку», но зато умела петь шиком и особенно чисто цыганскую фразировку — Таковы были музыкальные таланты Александры Яковлевны. Это, впрочем, не мешало окружавшим ее вскоре после ее появления в Москве поклонникам провозгласить ее чуть ли не выдающейся артисткой, или уж по меньшей мере, женщиной с задатками гениальности. Сон этих поклонников состоял из начинающих карьеру адвокатов, литераторов, студентов, маленьких артистов, артистов-любителей, последних в описываемое нами время было более, нежели комаров в июне. Среди этой многочисленной свиты, нарождающейся на горизонте белокаменной артистической звезды, выдавались по своему общественному положению только двое. Николай Егорович Дольштейн и Иван Васильевич Марин. Первый был недюжный артист-музыкант, московская знаменитость, хотя много лучей славы, окружающей его имя, было позаимствовано от выдающегося артистического успеха его брата, общей европейской известности, здравствующего и первенствующего среди русского музыкального мира до сего дня. Николай Егорович стоял во главе одного из московских музыкально-драматических учебных заведений — Это был человек лет сорока с небольшим, среднего роста, с лицом еврейского типа, замаскированного отчасти отсутствием бороды с длинными курчавыми волосами. Он был большой руки бонвиан, лихой собутыльник и страстный любитель женщин. Учреждение, во главе которого он находился, готовило артисток и давало ему в последнем смысле обильную жатву. По Москве ходили упорные слухи, что расположение господина директора в известном смысле являлось условием синекванон успешного окончания артистического образования в этом учреждении. О Николае Эдельштейне и многих ученицах рассказывалось много скандальных историй. Некоторые из них не сходили благополучно с рук ловеласа начальника – являлись защитники девушек, и раз даже арабник справедливо разгневанного брата прогулялся по спине, по другой же редакции, по лицу Николая Егорыча, вздумавшего довольно исключительно заняться артистическим образованием сестры воинственного братца, но встретившего от нее энергичный отпор. Другой, Иван Васильевич Марин, был актер казенные сцены и преподаватель драматического искусства в находящемся под начальством николая егоча учреждений он не уступал последнему в наклонностях лавеласа но в видуу преклонности лет ухаживания его были чисто эстетического характера